Установить его истинный характер – убийство, самоубийство, несчастных случай. Успешное расследование случаев насильственной смерти во многом зависит от надлежащего контакта между следователем и судебным медиком в период работы. Наибольший успех выпадает на долю следователей, активно привлекающих судебных медиков к участию в первоначальных – следственных действиях, к числу которых относится осмотр трупы на месте происшествия. Опытный судебно-медицинский эксперт уже на месте происшествия может установить ряд важных данных. Например, по выраженности трупных изменений высказаться о времени наступления смерти, по характеру трупных пятен и их расположению заподозрить отравление определенными ядами, окисью углерода, санистым калием и тому подобным, или имевшее место перемещения трупа и другое. Установление же времени смерти позволяет следователю в ряде случаев сузить круг подозреваемых в преступлении, исключив из него лиц, у которых есть достоверное алиби. По характеру обнаруженных на трупе повреждений судебный медик нередко может высказаться об орудии преступления, и его свойствах, что облегчит поиск преступника. Картина расположения копоти и порошинок в области входного отверстия огнестрельной раны позволяет судить о дистанции выстрела, а в ряде случаев также о виде огнестрельного оружия и взаимном положении жертвы и преступника в момент выстрела. Большое значение имеет участие судебного медика в осмотре места происшествия связанного с действием на человека различных физических факторов – пламени, низкой температуры, электрического тока и другого. При этом им могут быть установлены данные, свидетельствующие о прижизненном действии указанных факторов. Так, наличие слоя льда под обнаруженным в поле в зимнее время трупом будет указывать на прижизненное действие холода, А своеобразная поза трупа, поза сжавшегося в комочек, характерна для смерти от общего охлаждения тела. Если, например, предполагается, что смерть наступила от поражения электротоком, то участие судебного медика в осмотре места происшествия позволяет иногда установить инсценировку такого происшествия. Большую помощь. Судебный медик оказывает следователю при поиске на месте происшествия различных следов преступления, в частности следов крови. Современная техника дает возможность эксперту отыскать и в дальнейшем исследовать невидимые невооруженным глазом незначительные по размеру следы крови даже после попытки их умышленного уничтожения преступником. В настоящее время. При исследовании пятен крови могут быть обнаружены свыше 100 различных признаков, белковых факторов, позволяющих устанавливать принадлежность крови определенному лицу или же исключать такую принадлежность. 10-15 лет назад при исследовании пятен крови в них удавалось выявлять всего лишь каких-нибудь 5-6 факторов. Нередко пятна крови жертвы обнаруживают Надежде подозреваемого и орудии преступления, что может иметь решающее значение для изобличения преступника. Такие пятна зачастую пригодны для исследования и через многие годы после совершения преступления. Форма и расположение пятен на месте преступления, на преступника и жертвы, Опытному судебному медику могут очень много сказать относительно обстоятельств происшествия, о взаимном положении преступника и жертвы в момент нанесения ударов, о возможном перемещении жертвы после повреждений и другом. Выявленные экспертом несоответствие следов крови, характеру повреждений на трупе, Позволяет ему прийти к выводу, что место обнаружения трупа не является местом совершения преступления. В частности, на это будет указывать отсутствие признаков массивного наружного кровотечения в случаях перерезки крупных кровеносных сосудов.